Глава номер 64. Глазки зайчика. Михаил. Целую Софью и ухожу в общую комнату. Сажусь на диван. Покопавшись в пакетах, достаю беспроводные наушники и подключаю к компу. Кажется, меня ждет тяжелая ночка. Запускаю самое первое видео, что есть на карточке. Похоже, камера срабатывала на движение. Время обеденное или около того. Еще светло. Дверь в спальню открывается, и заходит Соня. Невольно улыбаюсь. Ей здесь сколько? Восемнадцать? Совсем юная, даже голос почти детский. Как же сильно ей пришлось повзрослеть всего за одну ночь. «А кто это тут не спит?» Софи в вечернем платье проходит мимо игрушки. «Что за маленькая девочка балуется?» К сожалению, картинки не видно, лишь слышно, что Злата угукает и, судя по звукам, прыгает. Соня проходит мимо камеры уже с ребенком на руках. «Ань, Злата проснулась, а я опаздываю». Возле двери появляется блондинка лет 35 огромные голубые глаза, как у Златы. Она забирает девочку и уходит в другую комнату. Следом уже вечерняя запись это самая Аня укладывает Злату спать, а потом мимо открытой двери проходит Соня. Пару раз туда-сюда ходят родители девочек. А вот следующая запись уже оставляет желать лучшего. Ночная съемка. Мимо открытой двери спальни малышки проходит уже знакомый мне лысый урод. бинга Раздуваю недовольно ноздри. Как же хочется придушить этого гандона собственными руками. На записи четко видно, что у него канистра. Что за замашки девяностых? Но за этим мужиком стоит кто-то влиятельный. Ведь дело быстро замяли, найдя козла отпущения. Смотрю внимательно, не хочу ничего упустить. Лысый с ножом в руках заходит в спальню Златы. Напрягаюсь хотя знаю, что он ничего не сделал девочки, Но собирался? Так что, Громова убили, а уже потом спалили? Разве вскрытие не должно было показать, что он умер раньше? Вопросов больше, чем ответов. А вот и следующее видео, где появляется тот самый парень, который всучил Сони Зайца. Судя по таймингу, парень... Пробыл в доме не больше пяти минут и появился, когда все уже полыхало. А следом он же выталкивает девчонок из дома. Но что стало с ним? Лишних трупов в доме не нашли. Он испарился. Лысый забрал его с собой. Твою мать! Как его найти? Про камеру он точно знал. Может, он ее и ставил? Но откуда узнал про нападение? Сообщник, у которого взыграла совесть. Передумал губить младенца и девочку, которая только школу закончила. А крик откуда-то снизу. Наверное, кто-то из родителей Анны проснулся от Гарри, но встретился с Лысым. А потом что? Он понял, что крик мог еще кого-то разбудить. Соню, например. Пересматриваю видео, кажется, всю ночь. Делаю копию в облако, а потом смотрю карточку из второй камеры. Там ничего не предвещает беду, лишь милые семейные моменты. Соня утром играет со Златой. Анна кормит малышку. Отец заглядывает в спальню и играет с дочерью. Снова Соня. Носится туда и обратно. Кажется, собирается куда-то. Судя по платью на выпускной. Ну, конечно. «Моя милая Софи!» «Миша?» На мое плечо ложится рука. Вздрагиваю и стягиваю наушник. «Соня, а ты чего не спишь?» «Встала уже!» Трет глаза и говорит с хрипотцой в голосе. «Утро! Мне собираться на учебу пора!» «Ага, супер!» Закрываю ноут. «Я отвезу!» «Ты нашел, что хотел?» Тихо спрашивает Соня. «И даже больше!» Ты показала Злате ее родителей? Фото, видео? Конечно. Все, что было на облаке. На второй карте, прочищаю горло, видео утра того дня. Правда? Поджимают губы. Можно? Протягивает руку к Ноуту. Я посмотрю. Киваю и отдаю комп Соне. Она обнимает Ноут и уходит в спальню к Злате. Решаю, не мешать девчонкам. Это семейная. Минут через десять мелкая пуля и со слезами на глазах вылетает из спальни и прыгает мне на руки. Кажется, я зря отдал видео, но золота крепко обнимает меня, пока я с недоумением смотрю на Соню. — Спасибо, Мифа, шепчет малышка. — Соня сказала, что маму и папу видели глазки зайчика. — А ты узнал и нашел? — Как-то так. Слегка улыбаюсь и обнимаю девочку. Но ты не переживай, зайца мы починим. Сегодня этим и займусь. Найду мастерскую. — Может, лучше ты поспишь? — спрашивает Соня. — Меня может и Тамара отвезти. Я не оставлю тебя наедине с этим сладким Мишелем. Ты его напугал так, что он меня за километр обходит. Усмехается Соня. Вот и правильно. На этом разговоры у нас заканчиваются. Месяц спустя. До конца апреля мы с Соней и Златой живем в гостинице вместе. Тест-драйв отношений, так сказать. Я раз в неделю мотаюсь в Москву, обустраиваю новый ресторан. Соня учится, а Злата вовсю занимается с логопедом и на планшете. Мелкое делает успехи, уже читает по слогам, букву Р выговаривает, но теперь слишком сильно, каждый раз рычит. Но ничего, за пару недель справят вместе с Валентиной, но уже онлайн. А что касается видео, я отправил его Владимиру Петровичу. Лысый упорно молчит. Но у нас появился план, как устроить ему райскую жизнь. Если получится, мы выкурим главного. Ну и для верности отправил видео Игорю Александровичу. Он третий из афганского отряда отца. Давно в отставке, но нужные знакомства остались. Не последний человек. Служил в разведке. Думаю, он найдет, кто за всем стоит. Ну а дальше? А дальше как пойдет? Стри о шутки плохи. Но я не вижу законных и честных способов вытащить Рому из тюрьмы и наказать виновных в смерти Громовых. Раз он там сидит, несмотря на недостаточность улик, значит, кому-то это выгодно. Осталось понять кому и надрать ему зад. — Миш! — Соня заходит в нашу спальню, попутно надевая часы. — Мы опоздаем. Отвлекаюсь от компа, где я вношу правки в новое меню Аркадии. После увольнения Василиса и Павлика дела пошли в гору. Нанял отличного директора. Мужик точно знает свое дело, держит всех в ежовых рукавицах. — Отлично выглядишь. — Улыбаюсь. За это время Соня по моему настоянию сменила гардероб. — Я доволен. — Дай мне пять минут. — Опять работаешь? — заглядывает в комп и садится рядом. — А ты как хотела. Теперь нам понадобится больше денег. Все-таки еще один человек в семье появится. Смеюсь и целую Соню в нос.